Шестьдесят пять. До Бурани я добрался в половине четвертого. Лаз и навершие ворот забраны колючей проволокой, а поверх вывески зала ожидания прибита табличка с греческой надписью: «Частное владение. Вход строго воспрещен». Перелезть через изгородь, как и прежде, не составляло труда, но едва занеся ногу, я услышал за лесом намутцы чьи-то голоса. Спрятал в кустах инструменты и фонарь, полез обратно на холм. Пугливо, как бездомная кошка, я спускался по тропе, пока между деревьями не показался пляж. К дальней его оконечности предкнулся незнакомый каюк. Приплывших было пятеро или шестеро, не местные, в дорогих купальных костюмах. Двое парней как раз взяли в оборот какую-то девицу, проволокли ее по гальке и плюхнули в воду. Виск, шлепанье, прочитание транзистора. Я подкрался к капюшке поближе в безумной надежде, что узнаю кого-нибудь из старых знакомых. Но голосистая девица оказалась низенькой и смуглой, типичная гречанка. Две толстухи, мужик лет тридцати и еще двое постарше. Никого из них я раньше не встречал. За спиной послышались шаги. Из часовни вышел босоногий рыбак в дряхлых серых штанах, хозяин каика. Я спросил, кого он привез сюда. Афинин, господина Сатериадиса с семейством, они каждое лето отдыхают на острове. И что? На Мулцу в августе много курортников приезжает. Много, очень много. Был ответ. Рыбак ткнул пальцем в сторону пляжа. Еще через пару недель там будет десять-пятнадцать каеков, как сельди в бочке. Скверно подступало к бурани. Все подтверждало, что мне пора уносить ноги с Фраксуса. На вилле ничего не изменилось. Ставни закрыты, двери заперты. Перебравшись через лощину, я достиг нары. Еще раз полюбовался, до чего ловко замаскирован вход в трубу ловушку. Открыл люк, ступил в его угольную черноту. Внизу запалил фонарь, оставил его у подножия лесенки, слазил за инструментами. Засов первой боковой двери пришлось порядком подпилить, прежде чем он уступил нажатию лома. Держа фонарь в левой руке, я отодвинул шкворень, толкнул тяжёлую дверь и вошёл. Я оказался в северо-западном углу квадратного отсека. Прямо на меня смотрели две амбразуры. Теперь явно слепые, хотя, судя по вентиляционным решёточкам, воздух с поверхности поступал именно этим путём. У противоположной, северной стены, длинный встроенный шкаф. У восточной две кровати, двуспальная и односпальная. Столики, стулья, три кресла. Пол устилало дешевая кашма с национальным орнаментом. Все стены, кроме одной, побелены, так что даже при тусклом свете фонаря здесь было вольготнее, чем в общей зале. На западной стене над кроватью обширная роспись, изображающая тирольскую пляску: крестьянин в кожаных штанцах и девушка, чья взметнувшаяся юбка открывает лодыжки, обтянутые чулками с цветочным узором в виде вертикальных ленточек вставок. Колорит неплохо сохранился, а может, фреску недавно подновляли. В стенном шкафу около десятка разнообразных костюмов для Лилии, причем почти все в двух экземплярах, дабы сестры при случае смогли одеться одинаково. Некоторые из этих нарядов мне так и не довелось узреть на хозяйке. В ящике гардероба Перчатки на любой сезон, сумочки, чулки, шляпки, всё, что душе угодно, вплоть до бабкиного полотняного купальника в комплекте с плотной шапочкой для волос, какие нынче носят в психушках. На матрацах аккуратно сложенное одеяло. Я понюхал подушку, но аромата духов лилии не различил. Над столом, меж задраенными бойницами, книжная полка. Я наугад выбрал какую-то книгу. «Гостеприимная хозяйка», «Краткий справочник по теории и практике хороших манер, желательных и принятых в высшем обществе». Лондон, 1901 год. «Десяток Эдвардианских романов». На форзацах кое-где карандашные пометки. Например, «Богатый диалог» или «Общеупотребительные конструкции на страницах 98 и 164» или «Смотри эпизод на странице 203». Эту страницу я открыл. «Вы что, намерены подарить мне лапзание?» Лукаво прыснула Фанни. Комод на поверку пустой. Да и вся комната, поочечаяние, какая-то безликая. Вернувшись в залу, я перепилил второй засов. Убранство этой комнаты было точь-в-точь, -точь как в первой, только роспись изображала горы со снежными вершинами. В шкафу я обнаружил рог, в который трубил так называемый Аполлон, одеяние Роберта Фулкса, поварской халат с пышным колпаком, лопарскую рубаху. и форму капитана стрелковой бригады времён Первой мировой. Напоследок я снова отправился в первую комнату к полке. Вывалил все книги до единой на стол. Из подшивки панча за 1914 год в потрёпанном переплёте, многие иллюстрации раскрашены цветными карандашами, выпала пачечка сложенных пополам листков. Сперва я принял их за письма, но то были не письма, а нечто вроде размноженных на арониографе циркуляров. Ни один не датирован. Первое. Итальянский летчик утопленник. Эту сцену решено опустить. Второе. Норвегия. Иллюстрации к этой сцене решено опустить. Третье. Косаточка. Применять с крайней осторожностью. Рана еще не зажила. Четвертое. В случае, если объект обнаружит нару, убедительно прошу до конца недели проштудировать переработанный сценарий, который должен немедленно вступить в силу. Лилия считает, что объект вполне способен устроить нам эту неприятность. Лилия, отметил я. Пятое, косаточка. Впредь в разговорах с объектом избегайте упоминания о ней. Шестое, заключительный этап. К концу июля сворачиваем всю активность, кроме сердцевинной. Седьмое, состояние объекта. Марис считает, что объект уже подготовлен к матрицированию. Имейте в виду, для него теперь любой вымысел предпочтительнее реальности. Часто меняйте стилистику, увеличивайте амплитуду.